Глава шестьдесят первая Человек, которого мы знали как Найтшейда, смотрел на меня с листа бумаги. Полицейский художник запечатлел черты его лица. Крепкий подбородок, густые брови, темные волосы, которые слегка вьются. Достаточно для того, чтобы придавать остальным чертам мальчишеский вид морщинки в уголках глаз подсказывают мне, что он старше, чем выглядит. Лёгкая щетина скрывает полные губы. Ты приехал в Вегас, чтобы разобраться с проблемой, наблюдал за мной и издевался над Джудом. Это тебе нравилось? Я заметила, что кто-то сел рядом со мной за кухонный стол. ФБР забрали набросок и занялись поиском Они следили за аэропортом, автобусными станциями, дорожными камерами. И спасибо, Слоун, за видеопотоками служб безопасности казино. Внешне ты ничем не отличаешься от тысяч других людей. Ты не выглядишь опасным. Человек на рисунке был похож на соседа, коллегу, детского бейсбольного тренера, отца. Я представляла, как он поднимает на плечо рыжую девочку. Ты сделала всё, что могла. Я отвела взгляд от рисунка, который сделал полицейский художник, и посмотрела на Джуда. «Этот человек убил твою дочь», — подумала я. «Возможно, он знает, что случилось с моей мамой». «Теперь дай иронии и Бриксу сделать то, что они могут», — продолжил Джуд. Розыск преступника не входил в обязанности прирождённых. Как только ФБР выяснит, кто изображён на рисунке, когда у нас будет имя, биография, хоть какая-то информация, может, тогда мы сможем что-то сделать. Но пока нам оставалось только ждать. Но тогда... прошептал тихий голос у меня в голове. Может быть, уже слишком поздно. Найтшейд может скрыться. Как только он покинет Вегас, возможно, нам будет его уже не найти. джут не сможет отомстить за смерть Скарлетт. Я не получу ответов о смерти матери. джут сидевший рядом, взглянул на портрет. Заставил себя посмотреть на него. — Ты делаешь то, что можешь, — сказал он, когда секунды молчания уже превратились в минуты чтобы твои дети были в безопасности. С самого момента их рождения он посмотрел на очертания лица Найтшей до совершенно обыкновенного на вид. Ты хочешь их защитить. От ссадин на коленях, от разбитого сердца, от нахалов, которые толкают в грязь тех, кто младше, от худшего, что есть в тебе и худшего, что есть в этом мире». Этот человек убил твою дочь. Она умерла в муках, с вырванными ногтями, в судорогах. Брикс спас мою жизнь. Джуд заставил себя отвести взгляд от рисунка и повернулся ко мне. Он спас меня, когда привел ко мне Дина. Правая рука Джуда медленно сжалась в кулак. Он на мгновение закрыл глаза а потом протянул руку к изображению человека, который убил его дочь, и перевернул его лицевой стороной вниз. «Ты делаешь то, что можешь, чтобы защитить своих детей». Джуд пытался защитить меня. Джуд хотел, чтобы я отпустила это. Я вспомнила рыжую девочку, Бодонована, семерых и девять. Символ, вырезанный на мамином гробе цепочку убийств, которая тянулась сквозь годы и поколения. Мне не нужна была ничья защита. Мне нужен Найтшейд. Мне нужны ответы. Джуд отреагировал так, будто я произнесла это вслух. «Тебе придется научиться хотеть чего-то сильнее, чем этого». «Дом — это не место, Кэсси». «Дом — это люди, которые любят тебя сильнее всего». Стоя на крыльце, глядя на задний двор нашего убежища, я погрузилась в воспоминания, позволила себе потеряться в них. Мне нужно было помнить. Нужно было, чтобы мама оставалась моей мамой. Ни телом, ни костями, ни жертвой. Моей мамой. Мы танцуем прямо там, на краю дороги. Ее рыжие волосы выбиваются из-под шарфа. Он обрамляет ее лицо, она двигается. Необуздана, свободно, не думая ни о чем. Я кружусь на месте, расставив руки в стороны. Мир превращается в размытый поток цветного, черного и снежного. Она запрокидывает голову, и я делаю то же самое. Высовываю язык, мы можем сбросить с себя прошлое. Мы можем проститься с ним в танце. Мы можем смеяться, петь и кружиться всегда, вечно. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Я не хотела забывать. Ее улыбку, то, как она двигалась, как танцевала, словно никто не видит. Где бы мы ни были, я судорожно вдохнула и пожелала, отчаянно, яростно, не знать о том, что незнакомец мог посмотреть на неё и подумать, это она. «Они следили за тобой», — подумала я. «Они выбрали тебя». Я никогда не задавалась вопросом, почему убийца выбрала именно её. Я вспомнила женщину, которую видела с Найтшейдом, мать той девочки. Знает ли она, кто он? Я представила эту женщину и мысленно обратила к ней этот вопрос. Ты тоже одна из них? Тоже убийца? Семь мастеров. Пифия. И девять. Я подумала о сотнях людей, которые приходили на мамины выступления. Семь мастеров. Может, один из них был там? Увидел её? «Вы рассчитывали, что она пойдёт с вами добровольно?» — мысленно спросила я. «Вы пытались её сломать? А она сопротивлялась?» Я опустила взгляд на свои запястья, вспоминая, как в них впивались пластиковые стяжки. Я вспомнила, как за мной следили, как на меня охотились, как заманивали в ловушку. Я вспомнила нож-лог. Я вспомнила, как боролась. Врала, манипулировала, дралась, бежала, пряталась, боролась. Я была дочерью своей матери. Они не знали, с кем связались. Подумала я по-прежнему, представляя свою мать танцующей, бесстрашной и свободной. Мама и Лук выросли с жестоким отцом. Когда мама забеременела мной, она ушла из дома. Она оставила дом своего отца глубокой ночью и никогда не оглядывалась. «Станцуй это!» Моя мама знала, что значит «выжить». Открылась задняя дверь. Через несколько секунд дин встал у меня за спиной и отклонилась назад, держа руки ладонями перед собой. Рассматривала запястье. Вебер тогда связал мне руки. «Мама». Они тебе связали руки, дали тебе шанс обрести свободу, сказали тебе, что тебя ждёт высшая цель. Они убили тебя за то, что ты сопротивлялась? К моменту, когда они тебя убили, хотела ли ты умереть? «Я пытаюсь представить», — сказал Дин, — «каково тебе». Но вместо этого слова застревали у него в горле. Я все представляю, будто вижу ее, выбираю ее, забираю ее. Он резко замолчал. Ты ненавидишь себя за то, что представляешь все это. Ты ненавидишь, как легко тебе поставить себя на место того или тех, кто убил мою мать. Ты ненавидишь, что в этом вообще есть какой-то смысл. Я представляю, как забираю ее. Сказала я ему. Я представляю, как меня забирают. Я сглотнула. Что бы ни представляла собой эта секта, у них есть какие-то правила. Есть ритуал, есть традиция, которая не терпит отклонений. Семь мастеров. Пифе и девять. Дин безмолвно наклонился, обнимая меня. Взял мою правую руку в свою. Его большой палец погладил мое запястье как раз там, где когда-то в кожу впивались стяжки выбера. Какая мать, такая и дочь. Мысли смолкли, когда Дин поднял мое запястье к губам и нежно-безмолвно поцеловал кожу, которая когда-то была ранена. Он закрыл глаза. Я тоже закрыла глаза. Я ощущала его дыхание. Я дышала в такт с ним. Вдох, выдох, вдох, выдох. «Тебе не нужно быть сильной прямо сейчас», — сказал Дин. Я повернулась, открыла глаза, наши губы соприкоснулись. «Нужно». «Я была дочерью своей матери, я была бойцом». Я выгнула шею назад и чуть отстранилась от Дина. Нас разделяло буквально пара сантиметров. «Вы бы галстук на дверь вешали, что ли?» Лия вышла на крыльцо, не выказывая совершенно никаких сожалений о том, что нас прервала. «На свободе серийные убийцы ведется повсеместный розыск, а вам бы не помешало быть поосторожнее с демонстрацией чувств на публике». Я сделала вывод, что никаких новостей по делу у Лии нет. Брикс и Стерлинг не звонили. Найтшейд на свободе, ФБР ведёт поиски. Лия. Тон Дина отчётливо указывал на то, что ей следует покинуть территорию. Лия проигнорировала его и сосредоточила внимание на мне. «Я сказала Майклу, что пора ему вести себя как большой мальчик», — сообщила она. Думаю, пережитый околосмертный опыт на какое-то время избавил его от желания катиться по наклонной, кроме того, Лея посмотрела мне в глаза. Я сказала ему, что сейчас твоя очередь. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, о чем она. Она пришла сюда ради меня. Майкл был здесь. Слоун, раздавленная горем, была здесь. Брикс спас мою жизнь. «Говорил Джуд. Он спас меня, когда привёл ко мне Дина. Мне нужно было, чтобы Найтшит оказался за решёткой. Мне нужны были ответы. Но если я позволяла себе хотеть чего-то другого, было что-то, что нужно было мне ещё сильнее. Дин и Лия, Майкл и слон Дом. Это люди, которые любят тебя сильнее всего». «Всегда. Вечно. Несмотря ни на...» «Ребята!» Майкл застыл в дверях. У него за спиной я увидела Слоун. У неё под глазами залегли тёмные круги. И тогда я поняла, что у них есть новости. Гулкий пульс, шум в ушах. Я знала, что есть новости. И я в ужасе ждала, что скажет Майкл. Они его взяли. Найтшейд. Человек с того рисунка. Они его взяли. А женщина? Услышала я словно издалека. Мой голос. Мой вопрос. И девочка? Майкл покачал головой, и я сделала вывод, что с Найтшейдом их не было. Пифия. Ребенок. Сердце забилось быстрее, когда я подумала о человеке, которого видела, о человеке, которого помнила. Ты убил дочь Джуда. Ты убил Бо. Ты знаешь, почему тот символ был вырезан на мамином гробе. «Чего ты нам не говоришь?» — тихо спросила Лия. «Майкл?» Я не могла считывать эмоции Майкла, так как он понимал мои. Но за ту секунду, которая понадобилась ему, чтобы ответить на вопрос Лии, его лицо изменилось так, что у меня сдавило грудь. Найтшейд вонзил Бриксу какую-то иглу. Майкл перевел взгляд с Лии на Дина и меня. Ввел ему что-то. Они не знают что. У меня пересохло во рту. Шум в ушах нарастал y y